75 пять Мио не понимала, почему так себя чувствует. Что-то странное было в этом белом доме на отшибе посреди пустынного поля. С той самой последней поездки сюда ее как будто тянуло обратно. Дом Джима Фюглисанга. Совсем один, затерянный в глуши. Замёрзшие деревья. Тишина. Не та тишина, которая ее успокаивала там, нахитро, у моря, под крики чаек. Другая, обострившая ее чувства. Осторожно оглядываясь, она медленно вышла из машины и направилась к белому домику. На этот раз у нее с собой было оружие, и это успокаивало. В прошлый раз она оказалась тут практически беззащитной, даже испугалась. А это на нее не похоже. Когда она приехала тогда домой, она все никак не могла понять, почему. И от этого любопытство было только сильнее. Ее тянуло снова вернуться, но времени не было. Надо было, конечно, поставить это в приоритет, но она занялась другим. Мия пошла по направлению к домику, но передумала и остановилась. Решила выбрать маленькую тропинку в лес. Она была в доме. Оно не там. То, что она ищет. Четырнадцать минут при хорошей погоде. Джим Санг фотографировал. Много лет назад. Фотографии, вклеенные в альбом. Кошка и собака. В пятиугольнике из свечей, на постелях из перьев. Да, она была не такой, как другие. Она не совсем могла объяснить, что влекло ее к этому месту посреди пустоши. Но влечение было таким сильным, что она решила последовать ему. Чувства не имели значения. Неважно, в чем причина. Джим Фюглисанг сделал фотографии с животными в этих местах, а эти фото имеют прямое отношение к убийству Камилы Грин. Это случилось где-то здесь, поблизости. 16 минут обратно. Когда она была здесь в прошлый раз, она заметила, что к дому вел только один путь, и нашла эту тропинку к лесу. Конечно, он мог сделать фото и в другом месте. Они могли быть сделаны где угодно. И все таки 14 минут при хорошей погоде и 16 обратно. Миа знала одно. Описание касается знакомого человеку в белом велосипедном шлеме места. Хорошая погода. Он привык к своему маршруту. Был там и в плохую погоду тоже. Обратно. Обратно должно означать «домой», правильно? Четырнадцать минут в один конец. На две минуты дольше другой дорогой. Вниз по склону туда, вверх по склону назад. Мия надвинула шапку на уши и пока ничего не понимала, кроме того, что именно об этой тропинке он говорил. Тропинка к горному озеру. Черт, почему она так нервничает? Она, которая никогда ничего не боялась. Четыре белых камня. Уми перехватило дыхание, когда посреди леса перед ней открылось озеро, и она увидела их у края темной воды. Четыре белых камня, красиво расположенные перед чем-то, что раньше было пристанью, и сердце забилось еще быстрее, когда она увидела лодку, когда-то новую, но теперь сгнившую, наполовину затопленную, у берега. Красная деревянная лодка, белые буквы на гнилом планшире. Мария Тереза. Подняв глаза, Мия Крюгер заметила маленькую постройку в нескольких сотнях метров отсюда. На другой стороне озера. Маленький домик. Серый, словно непогода, стерла со стен все краски. На окнах ставни. Нежилой, заброшенный. И все же. Мия вытащила из кармана кожаной куртки телефон. Из трубы шел дым. Четырнадцать минут при хорошей погоде, шестнадцать минут назад. «Четыре белых камня. Красная лодка. Мария Тереза. Чёрт!» Дрожащими пальцами она нашла номер Мунка, но маленькая штуковина никак не слушалась. «Нет сигнала. Дьявол!» Она попробовала еще раз, подняла телефон над головой, сделала пару шагов назад, отошла от озера и снова спустилась к гнилой пристани. Все напрасно. Мия тихо выругалась про себя, Убрала телефон обратно в карман, постояла, изучая местность, и наконец зашагала налево вокруг темного озера. Серые ставни на заброшенном доме, из трубы идет дым. На ее пути встали деревья. Дальше тропы нет, непроходимая местность. Телефон по-прежнему не берет. Ветки в лицо. Вот дерьмо. Сердце забарабанило под курткой, когда Мия добралась до маленького серого домика на другой стороне темного озера. Ставни на окнах. Закрыто. Старый зеленый Вольво. Мия прокралась через маленький двор и осторожно заглянула в окна машины. Термос, несколько бутылок лимонада, черная сумка. Мия наклонилась и аккуратно открыла дверцу, перелезла на пассажирское сиденье. На полу чёрная дамская сумка, салфетки, помада, кошелек, водительские права с фото красивой молодой девушки серьезно смотрящей в камеру. МИА пришла в ужас, когда поняла, кто на фото. Мириам! Что за чёрт?